Глава 31 «А какие ещё варианты?» Котенков безнадёжно развёл руками. «Нет, ну я, конечно, могу пойти поискать, где сигнал ловится, но ведь ты сама сказала, в темноте нет смысла. Правда, я тоже от этой идеи с ночёвкой не в восторге». «Работа!» — подсказал Макар. Хмыкнул снисходительно. «Да при тут работа?» — возразил ему отец. «Мне-то что?» Я и не такое переживал. Поначалу, когда в город приехал, где только ночевать не приходилось. Да и дома. Чего только не было по молодости. А вот вы, тепличные деточки, наверняка к такому экстриму не привыкли. А Ева ещё маленькая. Я не маленькая. Обиженно насупилась Ева. Похоже, Арина одна тут в самых больших сомнениях. И да, она тоже тепличная деточка. А спать где и как? Или будем бодрствовать до рассвета? «Кто-то, может, в машине», — предложил Котенков. Но, обведя присутствующих быстрым взглядом, поспешно передумал. «Хотя, наверное, лучше всем вместе, в доме, на полу. Там места много. Термоподстилки есть, одеял и пледов точно достаточно. Вы, правда, собираетесь здесь ночевать?» Арина тоже обвела всех недоумевающим взглядом. «Серьезно? Вам действительно прикольно?» «Ну а что?» — буркнул Макар. Другого же выхода нет. «Ты не бойся, Арина Валерьевна», ехидно прищурился Котенков. «Мы тебя в серединку положим. Там не так страшно». «Да при тут страшно?» возмутилась Арина. «Там холодно, грязно, в конце концов неудобно». Она спорила не потому, что была безоговорочно против. Просто должен же кто-то остаться разумным, не бросившись с головой неожиданное приключение. Ей по должности положено. «Так вот кто среди нас...» «Самая неженка!» — усмехнулся Котенков. «Тогда действительно можешь спать в машине. С...» Он замолчал, но уже через пару мгновений все-таки выговорил. «Элей». Макар чуть нахмурился, из-под лобья глянул на отца. «Нет уж», — возразила Арина. «Лучше действительно всем вместе. В доме, на полу, в большой компании все-таки спокойнее проснуться от стука в окно и увидеть совсем рядом смотрящее через стекло лицо кого». Да неважно, кого. Скорее всего, ничего подобного и не случится, но... В доме действительно спокойней. Там засов с внутренней стороны на двери, а на окнах первого этажа — решётки, а привидений не существует. Они опять вернулись в дом. «А если камин попробовать зажечь?» — предложил Макар. «Так дымоход, наверное, забит. Прочистить сначала надо», — рассудительно заметил Котенков. «И помещение лучше поменьше. В тесноте... «Теплее, быстрее надышим». «С огнём бы, конечно, лучше было», — с досадой заключила Арина. «Давайте тогда, что ли, костёр разведём», — невозмутимо предложил Котенков. «Не в доме, конечно, на улице. Спать ещё рано, гулять слишком темно». Он глянул на ребят. «Вы вообще когда-нибудь у костра сидели?» Те дружно замотали головами. «Да как вы вообще живёте? С тоски сдохнуть!» «Мне тоже не приходилось», — вклинилась Арина. «В походы я не ходила. А обычно же как? Мангал, барбекю, электричество. Вот же жертвы цивилизации!» — пренебрежительно выдохнул Котенков. «Идемте, что ли? Покажу вам, как правильно на природе отдыхать надо». Костер они все-таки разожгли. И с топливом не возникло проблем. Угли из жаровни, деревянный мусор из дома, да и веток кругом хватало. Даже больших сухих сучков, особенно под яблонями. Котенков легко ломал их, придавив ногой, только звонкий треск разносился по округе, а потом трещало уже пламя, стреляло искрами, тянулось яркими оранжевыми всполохами вверх и дышало теплом, а если придвинуться слишком близко, опаляло жаром. Они устроились вокруг на подстилках и пледах, поджаривали на костре недоеденные днем колбаски, насадив их на длинные веточки. Куски хлеба и тонкие кружочки ветчины из бутербродов, приготовленных оксана и Григорьевной. «Всё, только не съедайте, оставьте хоть что-то на утро», запоздало предупредил Котенков. Языки огня подсвечивали его лицо, плясали в глубине глаз, а он легко и беззаботно рассказывал короткие забавные байки из детства и из первых месяцев после переезда в город, про ночевки на вокзале и как потом жили ещё с двумя приятелями, он самый младший съемной комнате, вообще без мебели и пытались создать бизнес из воздуха. Ева, завернувшись в одеяло, сначала сидела рядом с отцом, потом придвинулась ближе, привалилась к его боку и иногда запрокидывала голову, заглядывала в его лицо и довольно улыбалась, а он аккуратно приобнимал ее рукой, поправлял сползающее одеяло и время от времени о чем-то спрашивал тихонько и опять наблюдать за ними было так тепло и приятно, как тогда, в бассейне. Один раз он случайно поймал направленный на него Аринин взгляд. вскинул бровь, дернул подбородком, будто спросил, что? Она пожала плечами, вроде ничего, все нормально, просто интересно смотреть.